Два. Марк подошел к дворецкому. Он был все еще жив, несмотря на то, что последние силы покидали его, и он потерял очень много крови. «Бартон, ты меня слышишь? Друг мой, как же так? Зачем ты один пошел?» «Дышать тяжело. Вот же черт!» Он попытался сделать глубокий вдох. «Марк, сынок...» «Я так рад, что в последние минуты моей жизни ты рядом!» «Все хорошо. Держись. Слышишь? Бартон, ты же сильный и живучий!» «Уже поздно быть сильным в моем случае!» Слегка улыбнулся он, смотря на лицо Марка. В его взгляде не было ничего. Лишь угасающая пустота. И молодой человек понимал. Он умирает. «Я рядом, слышишь? Прежде чем я умру, мне нужно тебе кое-что рассказать. Надеюсь, у меня сил хватит», — прохрипел Дворецкий. «Говори. У меня в комнате есть ящик. Там ты найдешь ключ. Он открывает потайную дверь в нашей башне». Каждое слово давалось ему с трудом, но он продолжал. Ему было необходимо все рассказать. В стене спрятана дверь. За кирпичами, которые нужно достать оттуда. Их немного. У тебя зрение хорошее. Ты сразу увидишь, какие выделяются из всех. Ключом открой дверь, которая там будет. Что там за дверью? Комната. Изобретение вашего деда. Он обо всем позаботился, словно видел будущее. «Хорошо, я все понял», — кивнул Марк. Мужчина, тяжело дыша, смотрел на него. В какой-то момент вместо лица молодого человека он увидел белый свет. Из света, прорезая слепую тьму, показалось лицо Григория. «Господин, вы пришли за мной», — прошептал Бартон. Марк понимал, что, скорее всего, сейчас, в эти самые секунды, У дворецкого наступает агония. «Пообещай, что ты будешь беречь Диану и ваших будущих детей. Ты должен быть сильным. Не дай в обиду свою семью. И брось этот проклятый порошок, который ты употребляешь. Ради семьи своей брось!» Сказав это наставление, Бартон медленно прикрыл глаза. «Обещаю, молодой человек был тронут этой речью. Едва ли смог сдержать слезы. Бартон, родной, он рядом. Всегда был и будет. Он выбрал ее, взял под свою защиту. В ней частичка его сохранилась и живет по сей день. О ком ты говоришь? Вы под надежной защитой. Ваш отец выбрал вас, а дед Диану. Он стал ее покровителем. Друг семьи не бросил. После этих слов Бартон навсегда закрыл глаза. Марк поднял его тело и отнес в поместье, в его покое. Положив его на кровать, он вспомнил про ящик, о котором говорил дворецкий. Открыв его, он обнаружил ключ. Теперь нужно было найти скрытую дверь снаружи башни, в стене. Прежде чем отправиться туда, Марк переоделся. Вся его одежда была в крови. Когда он вышел на улицу, то увидел Артура, ожидающего его. «Диана в порядке?» — поинтересовался Марк. «Да, она с Ричардом». «Хорошо, спасибо, что пришел. Идем со мной». «Куда? Я думал, мы будем трупы убирать». «Есть дела поважнее», — серьезно сказал Марк, направляясь к башне. «Для чего мы сюда пришли?» — поинтересовался Артур. «Перед смертью Бартон мне рассказал кое-что. Это связано с башней. Я хочу немедленно убедиться в этом лично». «В чем?» «Сейчас все сам увидишь», — ответил молодой человек. «Он указал, какие именно нужно кирпичи убрать. Они хорошо видны», — сказал он, осматривая стену. «Вот, смотри внимательно». Когда он убрал несколько кирпичей, перед ними показалась дверь. «Невероятно!» – прокомментировал Артур строение внутри стены. «Это просто гениально!» «Да!» – согласился Марк и, достав ключ, вставил в замочную скважину. Затем сделал несколько оборотов, и дверь открылась. «Идем!» Они спустились по лестнице. «Артур, она была здесь!» «Ты же понимаешь это?» — сказал Марк, осматривая подземные апартаменты, в которых они оказались. «По всей вероятности, да», — ответил мужчина, осматриваясь вокруг. Он подошел к столу и обратил внимание на какую-то старую черную тетрадь. «Я же чувствовал, что она где-то рядом», — воскликнул Марк. «Она была здесь, в нашей же башне, все это время, пока мы искали ее». А наши недоброжелатели думали о том, что она мертва. Я очень рад, что с ней все в порядке. Но интересно, кто же ей помог?» Сказал Артур, отойдя от стола. «Да кто бы это ни был, он наш друг!» Кивнул Марк. «Сейчас главное то, что моя мать жива. Но в данный момент ее здесь нет. Почему?» «Нам это предстоит выяснить». Но главное, мы узнали о том, что она жива и здорова. Ты прав. Видишь, не все, кто нас окружают, предатели. Есть еще тот, кто помогает. Мы узнаем, кто это». «Верно», — согласился Марк, и они покинули башню. Оставалось лишь убрать тела бандитов. Тем временем на улице наступало утро. Ночной кошмар оставался позади. Когда Артур вернулся в замок, Марк решил отдохнуть. Ему необходимы были силы.